Теперь я понимаю, от чего у него взялся невроз. Пусть и против своей воли, но Фудзикава занимался работой, которая требовала его специальных знаний, а теперь даже это было у него отнято. Жизнь утратила для него всякий смысл. Следующими после промышленности, кто испытал на себе влияние пересмотра политики в области атомной энергетики, оказались научные работники, продолжал Югава. Финансирование исследований, которые вёлMatsuda, также оказалось под вопросом. Понятно. Думаю, Мацуда был в постоянном страхе. Если тема его исследований будет исключена из научной программы университета, все его многолетние усилия пойдут прахом. Разумеется, и на карьере можно поставить крест. Кусанаги вспомнил, что Мацуда по должности был всё ещё ассистентом. Мог ли решающим стать тот факт, что выпускник энергетического отделения совершил убийство? Скорее, Мацуда был напуган тем, что орудием убийства послужил натрий. У Натри и без того имеч опасное вещество. Если же узнают, что его украли из университетской лаборатории, ему и всем, кто с ним работает, будет крышка, вздохнул Кусанаги. Мне кажется, Мацуда осознавал, что убив Фудзикаву, он не решит проблему, но видя у себя перед глазами виновника своих бед, не смог совладать с собой. Югава покачал головой. Ты говоришь, что Мацуда заподозрил у Фудзикавы невроз, а не является ли он сам невротиком? Наверное, ты прав, согласился Кусанаги. Мацуда страшно боялся, что пойдёт дождь. Видимо, первоначально он не знал, где установлен натрий. В ответ Кусанаги кивнул. Только когда увидел фотографию автостоянки, он догадался, что натрий в машине профессора Кисимы. Однако в то время профессор уже уехал в Осаку на международную конференцию. Мацуда не находил себе покоя, опасаясь, что если пойдёт дождь, натрий, вернее, водород взорвётся. — Если бы не его угрызение совести, — сказал Югава, глядя в окно, — я бы до сих пор не догадался, что цель машины Кисимы. Фотография из стоянки навела меня на мысль, что Фудзикава по какой-то причине хочет взорвать машину профессора Йокомори. Но все обстояло иначе. Он спросил у студента, где машина Йокомори, только для того, чтобы узнать, которая из двух новых машин принадлежит Кисиме. Если бы он непосредственно произнес имя Кисимы, после взрыва студент наверняка бы его вспомнил. Так он, видимо, рассуждал. Фудзикава прикрепил натрик к днищу BMW моментальным клеем, а Югава подменил его безобидным комком глины, устроив западню для Мацуды, пришедшей его забрать. Последний вопрос, обратился Кусанаги к стоявшему к нему боком Югаве. Когда ты начал подозревать Мацуду? В этом вопросе для Югавы было что-то неприятное, он поморщился. Хм, в тот момент, когда ты сообщил мне, что Фудзикава Возможно, причастен к взрыву на море. Незадолго до этого я догадался, что, скорее всего, взрыв вызван натрием. Но ты не сказал мне об этом. Почему? Действительно, Югава склонил на бок голову. Почему? Неужели хотел покрыть коллегу, хотел сказать Кусанаге, как вдруг в дверь постучали? Войдите, сказал Югава. Вошел профессор Кисима. Кусанаги невольно вскочил. — Спасибо вам за профессиональную работу, — сказал профессор, приветливо улыбаясь детективу. Это вам спасибо. Кусаноги поклонился. Кисима действительно очень помог полиции при организации засады возле его дома. Обсудив с Югавой какие-то рабочие вопросы, Кисима уже собирался выйти из комнаты, когда Кусаноги окликнул его: "Профессор". Кисима обернулся. "Профессор, почему вы не позволили Фудзикаве слушать ваши лекции?" Кисима, посмотрев ему в глаза, улыбнулся. "Вы занимаетесь каким-нибудь спортом? Дзюдо?" Когда вы должны понять, сказал Кисима. Какой бы уважительной ни была причина, спортсмен, забывший заявить о своём участии в схватке, не будет допущен к участию в соревновании. Ибо такой спортсмен не сможет победить. Наука это тоже борьба, в ней никому не может быть снисхождения. Усмехнувшись, профессор вышел. Застывший в изумлении Кусанаги повернул голову в сторону Югавы. Югава хмыкнув, посмотрел в окно. Дождь пошёл, сказал он. Глава 5. Внетелесный опыт. Глава 1. Кондиционер сломался в самый неподходящий момент. Уже месяц как кончился весенний сезон дождей, с раннего утра зашкаливало за 30, и сегодня тоже, а дальше станет ещё жарче. Хироси Уэмура, держа в левой руке веер, вяло тыкал пальцем по клавиатуре, постоянно прерываясь, чтобы вытереть шеи пот, лежавший под рукой полотенцем. Обычно незаметное тепло, идущее от компьютера, сегодня казалось невыносимым. «Пойти, что ли, в гостиную?» — подумал он, обмахиваясь веером. Кроме комнаты, в которой он обычно работал, была еще маленькая комнатка в японском стиле, использовавшаяся как спальня. Если отодвинуть перегородку, в гостиной будет попрохладнее. Но тотчас похватился, что делать этого нельзя в спальне его сын Тадахиру, и он нездоров. От рождения болезненной... Тадахиру даже сейчас, перейдя во второй класс, если подхватывал простуду, потом долго не мог выздороветь. Тоже и на этот раз. Четыре дня назад пожаловался на головную боль, затем начался жар, и в последующие дни только усиливался, никаких намеков на улучшение. Лекарства сбивали температуру, но к вечеру она вновь подскакивала. Прошлой ночью опять дошло до 39 градусов. Из-за необходимости присматривать за больным ребенком, Уэмура никак не мог сосредоточиться на работе. Ямура был свободным журналистом. В настоящий момент он имел договор с четырьмя издательствами и писал главным образом статейки для еженедельных журналов. Сроки одной из заказанных статей уже поджимали. До вечера нужно было что-нибудь состряпать по поводу новых развлекалок в мобильных телефонах. Если бы не это, он бы и сейчас не отлучно сидел возле сына. Холод тоже, конечно, плохо, но из-за духоты невозможно выспаться. Весь день как сонная муха. К счастью, в комнате, в которой спит Тадахиро, кондиционер работает и поддерживает нормальную температуру. Уэмура посмотрел на настольные часы, уже больше двух. До срока сдачи осталось 3 часа. В обычных условиях он бы справился в два счёта. Но в комнате, где жарко, как в бане, сосредоточиться выше человеческих возможностей. И уличный шум, врывающийся в окно, как назло именно сегодня был сильнее обычного. Повесив полотенце на шею, он положил руки на клавиатуру, и приготовился что-нибудь выжать из себя. Как вдруг уж совсем не кстати раздался звонок в дверь. Уэмура, выругавшись, поднялся, достал бумажник, наверняка какой-нибудь очередной сборщик подати. Но, открыв дверь, он увидел живущую по соседству сотие Такеду. Мать Рёта из школьном приятеля Тадохиру. "А, это вы. Чем могу быть полезен?" спросил Уэмура, подумав, что дамочка пришла по делам родительского комитета. "Я слышала, Тадохиру опять простудился." Да, буркнул Уэмура, как обычно. Вы так легкомысленно к этому относитесь? Ребёнку нужен уход. А вы не боитесь из-за своей работы бросили его на произвол судьбы? Не знаю, что вы имеете в виду. Я уложил ребёнка в постель. Позвольте, я войду. Сатия сбросила сандалии и, не выпуская из рук пакет с покупками, ворвалась в квартиру. Ну и дохата! Что это? Кондиционер отключён? Сломался? Ну, в комнате-то дохиру нормально. Не дослушав объяснений, Соти отодвинула перегородку. "Тадахиро, как ты себя чувствуешь?" заговорила она. Видимо, Тадахиро не спал. Уэмура вошёл вслед за ней в спальню. Благодаря кондиционеру здесь царила приятная прохлада. Облегчённо вздохнув, он посмотрел вглубь комнаты. Тадахиро лежал на расстеленной нациновках постели. "Ты в порядке?" спросил он сына. Тадахиро едва заметно кивнул. Кажется, цвет лица по сравнению со вчерашним стал получше.